Глава пятая Когда Едвига очнулась в следующий раз, было совсем темно. Очнулась от боли. Магии не было совсем. Действие инъекций, которые она делала при проведении операции, закончилось. Теперь сделают противовоспалительные и настойки обезболивающие выпить. Есть еще заговорчики, но они еще слабее. Там магия не нужна. Но нужен хороший настрой. А настрой-то не очень сейчас. «Не надо думать о плохом, дорогая». Снова накрыла душной волной беспамятства. Едвига вновь переживала сумасшествие земли. Ее кидала из стороны в сторону. Она пыталась остановить, вернуть маму. Со всех сторон наступали страшные чудовища. В ее ногу снова вцепился Амур, который вдруг превратился в страшного монстра. Этот монстр рвал плоть Едвиги и рычал. В беспамятстве она рыдала. Под утро она очнулась, усталая, изможденная. Казалось, что на теле нет ни одной точки, которая бы не болела. Есть еще сильное снотворное. Переспать надо это состояние. Ох, нога! Все ли сделала как надо? Почему есть сомнения? Потому что нет привычной магии, наверное. Надеюсь, только из-за этого. Рану на голове вообще на ощупь обрабатывала. Где же ты, магия? прощупать магическое пространство. Нет его. Пусто. Нет знакомых лесных магических жителей. Опять беспамятство и удушливые кошмары. И боль, боль, боль. Тяжелое пробуждение и вновь беспамятство. Боль и кошмары. Наверное, все же поднялась температура и ночью Едвигу трясло. До этого ни разу она не почувствовала холода, даже ночью еще тепло. Под себя она еще в первый день с помощью Амура подгребла ветки деревьев, благо на земле их лежало великое множество. Нашлись еловые лапы, и это большая удача. Отличная ложа. Не дуло и не чувствовала, что земля холодная. Но вот в эту ночь ее трясло. Всем телом страшно. Сознание чуточку прояснилось, когда она почувствовала рядом с собой Амура. Он прижимался к ней всем телом, явно понимая, что хозяйку надо согреть. Лапы и морда, лежащие сверху, были тяжелыми, то, что надо для измученного тела. Стало теплее, хотя все равно хозяйку пса била крупная дрожь. Но было куда прижаться и от кого получить тепло. Наутро, когда едвиге стало чуть лучше, пес куда-то убежал и вернулся с тяжелым ковром. Ковер был развернут, Амур тащил его, цепляясь полотнищем за все кусты и ветки по ходу. Он рычал в гневе за задержку, но продолжал нести то, что хозяйке было нужно. Люди такие смешные, у них нет теплой шерсти, и им обязательно надо прикрывать чем-то свои голые тела, чтобы не замерзнуть. В минуту тяжелого пробуждения Едвига увидела на себе этот грязный ковер, заботу оценила и развернула чуть более удобно, чтобы можно было укрыться. «Ах, Амурушка, что бы я без тебя делала?» Воды бы попить еще. Где взять? Фляжка пустая. Даже раны промыла с трудом. Мысли путаются. Просто спать хочу или что? Ох, ох.